Пятая глава Утром меня разбудили совершенно бесцеремонно. Просто дернули за плечо, заставляя проснуться. Я открыла глаза, сонно поморгала, прогоняя дремоту. «Поднимайся!» Стриженная Клера кинула на кровать сверток. Я села и развернула его. Там оказалась коричневая туника, подобную я уже видела на прислуге, и обувь, подошвы и шнурки, обвивающие ногу. Я натянула одежду и посмотрела вопросительно. — Идем. Куда? — Светлейшая желает тебя видеть. — А ярно? — удивилась я. — Светлейшая. Не меняя интонации, поправила клира. Я пожала плечами, заплела косу и осмотрелась, раздумывая, чем завязать волосы. Женщина стояла в дверях, как истукан. Кажется, даже не моргала. — Мне нужна лента, — сказала я по возможности вежливо. или хотя бы веревка пойдем светлейшая не любит ждать я вздохнула и оставила волосы как есть все-таки эти арманцы странные мы прошли по уже знакомому дворику до белой стены дворца сегодня при свете солнца я смогла осмотреться и рассмотреть здание оно впечатляло огромные арочные окна матовое стекло вставки изумрудного и рубинового цвета украшали стены а чтобы рассмотреть шпиль Мне пришлось закинуть голову. И вдоль стен застыли статуи, выполненные с большим мастерством. И все они изображали драконов, летящих или застывших на земле с длинными изогнутыми шеями и приоткрытыми пастями. Огромные каменные изваяния, словно молчаливые и грозные стражи Ранхара. Я ловила на себе взгляды встречающихся арманцев, в которых сквозило любопытство. Впрочем, и сама осматривалась с интересом. Здесь все было чужое и народное, но не лишенное своей красоты и изящества. Значит, и арманцам не чуждо чувство прекрасного. И почему-то меня это порадовало. Внутри дворца было много оттенков зеленого и красного. Видимо, эти цвета были особенно любимы здесь. Чем дальше мы шли, тем роскошнее делались коридоры. У высоких дверей. С затейливой резьбой мы остановились. Покой охраняли стражи, и Клира поклонилась им. «По приказу светлейшей!» Стражи не ответили, даже не кивнули, но дверь открыли. Мы прошли Анфиладу комнат, и я увидела принцессу, восседающую в кресле. Сегодня на ней было светло-зеленое платье. За ее спиной стояла фойра и расчесывала длинные золотые волосы Аярны. На меня принцесса кинула один неприязненный взгляд, Искривила красивые губы. Клира толкнула меня в спину. Поклонись светлейшей лае. Я фыркнула, не желая склонять голову перед принцессой арманцев, и тут же получила хлыстом по ногам. От неожиданности вскрикнув, обернулась на Клиру с изумлением и испугом. «Клонись!» — снова приказала она, а ярно уже смотрела с интересом. Сегодня я рассмотрела цвет ее глаз. Пыльно-розовый. Словно лепесток цветка, покрытый слоем серого налета. Но пока я стояла, меня снова ударили по икрам. На этот раз сильнее, так что на коже выступила кровь. Я сжала зубы. Понимала, что веду себя глупо, и меня все равно заставят кланяться. Или убьют. Не думаю, что здесь кого-то сильно волнует моя жизнь. Но почему-то не могла себя заставить склонить голову перед принцессой. Глупая гордость. «Кланяйся!» — прошипела Клира и снова взмахнула плетью, обожгла мне икры. Ноги подкосились, и я упала на колени от боли. Аярна рассмеялась. «Вот видишь, дикарка, так или иначе, но ты поклонишься!» Я вскинула голову, даже не скрывая ненависти в своем взгляде, и изумилась, когда Аярна вдруг вскочила и склонилась в глубоком поклоне. Слуги упали на колени. Я повернула голову и сразу наткнулась на взгляд желтых глаз. Конечно, кто же еще? Сам повелитель Ранхара явился. Мой повелитель. Голос принцессы стал мелодичным и глубоким, словно индиго. Я не ожидала увидеть вас в этот час. Какой приятный сюрприз. Вижу, ты развлекаешься, — безразлично произнес лентар. Всего лишь преподаю дикарке урок вежливости, отозвалась я Ярно и бросила на меня недовольный взгляд. Уберите ее. Она пачкает ковер. Клира, отдай дикарку загонщикам. Я не поняла, что означает ее приказ, но увидела, как посмотрела на меня Фойра с откровенным ужасом. Моя госпожа так мало ценит мои подарки, с легкой насмешкой спросил линтар. Повелитель! «Ваши подарки всегда меня радуют, но девчонка совершенно неуправляема. Вы только посмотрите в ее глаза. Это животное!» Право, она смотрит так, словно собирается перегрызть мне горло. Я встал и вскинула голову. «Что вы, я не стану этого делать! Побоюсь отравиться вашей кровью!» Надменно сказала я. В покоях повисла такая тишина, словно статуя дракона ожила и вылетела в окно. Потом глаза ярно-гневно сверкнули. «В подвал! Немедленно! И не кормить! Я научу эту девчонку повиновению!» Клера дернула меня за локоть, но я выдернула руку. «Я сама могу идти!» — буркнула я. Обратный путь мы снова преодолели в молчании. Я шла, грустно размышляя, кто дернул меня за язык и зачем я решила нахамить принцессе. Это трудно назвать умным поступком. Если я хочу выжить, то нужно затаиться, склонить голову и сидеть тихо, не привлекая к себе внимания. Кланяться арманцам, бить перед ними поклоны, лебезить. Создатель всего сущего. Как же это трудно! Как трудно поклониться, когда единственное желание — это действительно вцепиться им всем в горло! Странно, что сам повелитель не требовал от меня поклонов. Клира шла чуть позади, и я повернула голову. «А что значит отдать загонщикам?» Женщина поджала губы недовольно, и я решила, что ответа не дождусь. «Лучше тебе не знать», — хмуро сказала она, пожевала губу и добавила. «Тебе стоит поблагодарить повелителя. Он не позволил отдать тебя им». От удивления я даже приостановилась. «Разве?» «Не заметила. По-моему...» Ему просто не понравилось отношение к его подарку. Словно принцесса решила отдать на тряпки преподнесенные им платье. Вроде и все равно, но неприятно. «С таким языком в Ранхаре ты долго не продержишься», — хмуро сказала Клира. Но мне показалось, что ее глаза чуть смягчились. Впрочем, скорее всего лишь показалось, потому что, когда стали спускаться по каменным ступеням в холодный подвал, она добавила, Постарайся не заснуть. Внизу полно крыс, а у тебя ноги в крови. Я посмотрела на нее с откровенным ужасом. Крысы? О, светлый дух! Да я их с детства боюсь до безумия. Клира открыла решетку и втолкнула меня в сырой каменный мешок. Я в панике осмотрелась, уже ожидая увидеть полчища огромных грызунов со светящимися в темноте глазами. «Может, хоть светильник оставишь?» безнадежно спросила я женщина чуть заколебалась но мотнула головой нет и быстро пошла обратно к ступеням пятно света поплыло за ней следом а я прикусила губу понимая что еще минута я окажусь в кромешной темноте подземелья отошла к стене прижалась к каменной кладке пытаясь унять испуганно бьющееся сердце хлопнула тяжелая дверь проскрипел засов И стало совершенно тихо. Я напряженно прислушивалась, пыталась уловить скрежет когтей или шуршание покладки длинных тонких хвостов. И мне уже показалось, что я слышу все это, и что в темноте притаились сотни огромных крыс размером с собаку, и все они принюхиваются, водят носами, скалят желтые зубы, выжидая момент, чтобы напасть. А мне даже некуда убежать или спрятаться. И вдруг меня осенило. «Спрятаться! Но я могу спрятаться, если только получится!» Я осторожно двинулась вдоль стены, касаясь ее рукой. Пока Клира со светильником была здесь, я успела заметить в углу кучу соломы и некое подобие тюфика. Там же валялись какие-то куски, похожие на остатки глиняного кувшина. Добралась до угла и ощупала пространство. Делать это было откровенно страшно, Так и казалось, что пальцы нащупают что-то живое и шевелящееся. Но наткнулись они на осколок кувшина, и я радостно сжала его в ладони. Присела и попыталась сосредоточиться. В детстве мы играли с люком, забавлялись, строят друг против друга баррикады и замки. Он словами, я рисунками. Но тогда это была игра, сердце не дрожало в испуге, не болели разбитые икры и был свет. И то получалось далеко не всегда. Одного эликсира тут мало, к сожалению. Я вздохнула и закрыла глаза. Все равно в этой кромешной тьме ничего не видно. Попыталась представить, что сижу на берегу возле озера жизни. Птицы поют, а я рисую на влажном песке просто так, для собственного удовольствия. Но представить не получалось. Потому что вместо птиц я уже явственно слышала шорох крысиных лап и попискивание, и рисовать на твёрдой, словно камень, земле было неимоверно сложно. Но я старалась. Очертила вокруг себя полукруг, нарисовала стену, кирпичики и башенку со остроконечной крышей. Нужны были детали, но без света вывести их невозможно. Так что оставила как есть. Тронула рукой и вздохнула с облегчением. Стена была. Неустойчивая, но стояла. Закрывала меня и смыкалась над головой, отсекая меня от всего мира. Призрачная, но не пропускающая ко мне грызунов. Я уже слышала их недовольное шуршание и скрежет когтей о неожиданно возникшую преграду. Сжалась на соломе и застыла, все еще сжимая в руке осколок. «Когда я получу перстень власти?» «Он принадлежит мне по праву!» Я холодно всмотрелся в глаза хранителя. Пятеро старейшин сидели за круглым столом и смотрели на меня, не мигая. Лица древних не выражали ни одной эмоции, лишь наросты налились кровью, что говорило о волнении старцев. Но на них я почти не обращал внимания, сосредоточившись на хранителе. Я чувствовал, как он пытается проникнуть в мои мысли. но знал, что снова не сможет. Это всегда раздражало древнего. «Вы знаете правила, повелитель?» Дребезжащий голос Хранителя Силы разрезал тишину Зала Советов. «Артефакт будет вашим после вступления в брак. Конечно, если Дорхам одобрит этот союз». Я чуть склонил голову. «Проклятые правила. Впрочем, мне все равно придется сделать это». Так к чему откладывать? Ритуал состоится, холодно бросил я. На восходе синей звезды. Хранитель растянул в улыбке тонкие бледные губы. Остальные старейшины тоже изобразили радость, даже их наросты пожелтели. Примите наши поздравления, повелитель, и надежду, что Дорхам благословит ваш союз с принцессой и одарит наследником крови. Несомненно. Я тоже продемонстрировал благодарность. Хармон стал монотонно перечислять, сколько источников пересохло на востоке, что загонщики подошли к границе, и снова расцвел белый цветок тлена в ущелье. Я слушал в вполуха. Положение дел в долинах не только в своей, но и во всех пяти. Я знал и без него. Солнце еще не окрасило мир, когда генерал стоял в моем кабинете с докладом. Но хормона я не перебивал. Правило. До восхода Синей Звезды еще два дня. А после ритуала в Дорхаме я надену перстень, и значит, моя сила возрастет. Правда, артефакт предназначен для другой цели, но это не важно. Я направлю его силу туда, куда нужно мне. И Аярна будет счастлива. Мысли снова вернулись к утренним событиям. Идти в покой принцессы я не собирался. Направлялся на совет, когда почувствовал запах крови. Кровь дикарки. Я уловил его через десять коридоров и бесчисленную анфиладу покоев, наполненных мешаниной других ароматов и запахов. И пошел туда, куда он звал, почти не задумываясь. Впрочем, я подозревал, что увижу в комнате Аярны. Только не думал, что меня это так разозлит. И теперь мысль, что Ева, заперта в подвале, почему-то тревожит меня. Хотя какое мне до нее дело? Но она такая хрупкая, нежная. Она легко замерзает, а подземелье дворца такое сырое. «Повелитель!» — Хармон сбился со своей монотонной речи. Я вскинул голову. Посмотрел с недоумением на красные наросты и а потом на свои руки. Бумага, лежащая на столе... Медленно тлела под кончиками моих пальцев. Разгоралась. Я накрыл огонь ладонью и встал. «Достаточно. На сегодня все. Благодарю». Хранитель скривил тонкие губы, но я не обратил внимания и, развернувшись, вышел. Стражи беззвучно встали за спиной, тенями двигаясь следом. Варлений, одними губами произнес я. Дух возник рядом мгновенно. Мой повелитель. Я повернул голову, посмотрел в светящиеся глаза и убрал огонь, позволяя духу увидеть мои желания. Приведи мне ее. Он склонился в поклоне и растаял. Я чуть улыбнулся. Говорить в Орлению, где искать дикарку, не было нужды. Дух Ранхара и так найдет ее уже через минуту. я шел и представлял что уже сейчас дикарка лежит на моей постели испуганная непонимающее кусает свои прекрасные губы ее волосы разметались по белому покрывалу а зеленые глаза наполнены слезами эти мысли возбуждали меня когда в подземелье возникло легкое серебристое свечение я вскочил и зажал рот рукой пытаясь не заорать светлый дух Неужели он явился по мою душу? Сияние плыло в темноте, приближаясь, и застыло возле решетки, приняв образ человека, вернее, арманца. Если бы не легкое свечение вокруг его тела, я решила бы, что вижу живого демона. Длинные белые волосы, стянутые ремешками и спускающиеся почти до земли. Темные штаны, высокие сапоги, рубашка, плечо укрывала то ли мантия, то ли плащ. На лбу. странные наросты словно у верхаров я торопливо провела рукой по своей нарисованной стене стирая часть рисунка и разрушая его кто бы ни был моим гостем ему ни к чему знать о моих способностях светящийся арманец остановился возле решетки а потом просто прошел сквозь нее подтвердив мою догадку что он дух и судя по материальности довольно древний и сильный он замер рассматривая меня с непонятным выражением на красивом лице, потом протянул мне руку. «Идем со мной». Я поколебалась, но решила, что куда бы он меня ни повел, там будет не хуже, чем в этой темнице, и прикоснулась к светящейся ладони духа.